гайка в супе. Покупка объекта по заниженной цене. Проблема. Представители очень крупного российского холдинга хотят купить небольшой, 1500 рабочих, завод в одной из областей Красного пояса. Сейчас предприятие чувствует себя не совсем удовлетворительно, но не банкрот. В то же время включение его в холдинг. предприятие профильное помогло бы решить проблемы со сбытом, с менеджментом, с сырьем, с инвестициями. 53% акций у трудового коллектива, из них 5% у директората, 46% у юридических лиц, из них 30% у фирм подконтрольных главе района Иванову, который командует и генеральным директором предприятия. Вообще Иванов стал главой района, победив на выборах и набрав 90% голосов при явке 73%. Под ним все СМИ, две газеты и ТВ в районе, все правоохранительные органы, все ОПГ и весь бизнес. Короче, это хозяин района. Представители холдинга X вступили в переговоры с Ивановым. Расчитывая, что подконтрольные ему юридические лица продадут пакеты акций предприятия холдингу, а генеральный директор поможет организовать скупку среди рабочих, на худой конец, возможно, заказное банкротство при назначении конкурсного управляющего, связанного с холдингом X. На все про все холдинг хотел потратить до 400 тысяч долларов. взятки, компенсации юридическим лицам и рабочим и прочее. Однако Иванов, поняв, что предприятие очень нужно х о л д и н г у заявил, что меньше чем 600 т о ы с я ч он за свои услуги не возьмет. Руководство Холлинга решило, что принципиально не будет тратить сумму выше, чем оно рассчитывало вначале. Тем более, что даже 400 т тысяч очень высокая цена. Реально на рынке Контрольный пакет такого завода не стоил бы и 200 т ы с я ч долларов. К нам обратились как к специалистам по сложным ситуациям, возникающим в ходе скупок акций, и попросили придумать схему, в которой все-таки расходы холдинга не превысили бы 400 тысяч. И по возможности главу района нужно было наказать за жадность. Анализ. Исследование показало, что район очень депрессивный, и люди, физические лица, были бы рады любым деньгам и продали бы свои акции по цене в несколько раз меньшей, нежели условно рыночная. На приобретение 30%-ного пакета ушло бы не более 50 тысяч долларов. Однако от мысли купить пакет на храпом сразу пришлось отказаться. Во-первых, У людей на руках менее 45% а п р о ц е н т о в акций. Во-вторых, даже если предложение о покупке сделать быстро всем в один день, то сразу с о г л а с и т с я не более 1 трети, а это 18%. процентов. Зато на следующий день глава района и генеральный директор, которых мы в кавычках спугнем, во-первых, запретят рабочим продавать акции, во-вторых, начнут скупку сами. Учитывая, что Иванов уже фактически контролирует 35-40 процентов акций, быстро докупить остальные 10-15 процентов ему не составит труда. Тем более, что держатели крупных пакетов – это топ-менеджеры завода, с которыми у Иванова хорошие отношения. Не имеет значения, производится ли с к у п к а акций одной фирмой, либо мы пытаемся сделать вид, что идет борьба за акции. Глава района в любом случае подстрахуется и доберет контрольный пакет, поэтому схема скупки акций должна быть такой, чтобы в нее был вовлечен с а м Иванов. Ничего не получится и с юридическими лицами. Попытка прийти кому-нибудь из них и предложить купить пакет без ведома Иванова рискована. Хорошо, если кто-то согласится, а если нет, он тут же донесет Иванову, и тот резко начнет скупать. Все на себя. Пойти против Иванова вообще никто не рискнет. Уже был случай, когда присходных обстоятельствах один человек в кавычках предал Иванова и продал акции фирме, которая Иванова не устраивала. Сейчас этот человек в бегах, на нем несколько уголовных дел. Иванов решил этот вопрос через областное руководство МВД. Кроме того, в соседнем районе также был случай. ш у м н о й скупки акций предприятия против воли генерального директора и руководителя района. Украинский холдинг, даже при поддержке правоохранительных структур, пытался завладеть предприятием, ничего не вышло. Коммунисты, начальство запугали людей, устроили шумную травлю чужаков в СМИ, и украинскому холдингу пришлось убраться ни с чем. Такая же судьба была уготована и нам. просто шантажировать Иванова тоже было невозможно. Во-первых, особенно нечем. Во-вторых, это ничего бы не дало. Выборы не скоро, а за это время весь компромат забудут. Таким образом, наш единственный ресурс – это наши знания о том, как будет действовать противник в случае шумной скупки, и наши предложения о том, что такая покупка скажется на репутации предприятия. Поэтому был придуман проект г а й к а в супе. Всем известен трюк русских эмигрантов в иностранных ресторанах, чтобы не платить за дорогой суп. В конце обеда посетитель подкладывает на дно тарелки гайку, вызывает официанта, долго возмущается, в итоге не платит за суп, а если повезет, б е с п л а т н о обедает в ресторане целый месяц. В этой схеме роли распределяются следующим образом. Посетитель – солидный, пушистый Холдинг Икс. Официант, он же владелец супа и хозяин заведения, глава района Иванов. Суп – завод. Гайка неприятная для Холдинга Икс и для Иванова, неизвестно откуда взявшаяся, совладельца завода. Сценарий. п е р в Компания Holding X возобновляет переговоры о покупке завода, присылает представителей самого высокого уровня, юристы долго обсуждают пункты договора, совместные способы реструктуризации долгов завода. Все это сопровождается доверительными походами в баню и рестораны, чтобы побольше узнать об образе жизни Иванова, возможно, получить на него компромат. либо изучить возможности для получения компромата, возможно Иванову даже проплачивается первый транш из о а г о в о р е н н о й суммы. Второе, в другом регионе, например на Урале, регистрируется фирма с каким-нибудь пугающим названием, типа Афган Инвест или Спорт Пацан Инвест, представители которой приезжают в область и коррумпируют. р е е с т р о д е р ж а т е л я В день ЧЕ 30-40 представителей данной фирмы одновременно едут к физическим и к юридическим лицам, зарегистрированным на территории других районов. Хорошо если предварительно у этих юридических лиц будут скуплены долги. Так за один день можно скупить до 10% акций. Третье. Об этой атаке узнают Иванов и Холдинг X. Холдинг X требует от Иванова разобраться в ситуации и принять меры. Ты же говорил, что хозяин в городе, и без твоего ведома здесь ничего не происходит. Объясни, в чем дело, и нейтрализуй. Четвертое. Иванов начинает принимать меры, звонить реестродержателю, с помощью милиции задерживать людей, которые занимаются работой с акционерами. выступает перед коллективом на предприятии. Пятое. В это время служба безопасности холдинга X, которая якобы помогает Иванову, приносит Иванову компромат на уральскую фирму, которая внезапно появилась в городе. По идее, это должно укрепить доверие между холдингом X и Ивановым. В принесенных службы безопасности сведения говорится о том, что фирма принадлежит Уральской мафии, что это отъявленные отморозки и бузатеры, которые либо хотят захватить комбинат полностью и вывести всю оборотку, либо взять какой-нибудь пакет акций и годами шантажировать руководство комбината и района, чтобы они выкупили акции по более высокой цене. Шестое. В это время в районе открыто появляются представители Уральской фирмы. Все как на подбор лысые с золотыми цепями, с п а л ь ц о в к а м и заходят в публичные места, в редакции газет, запугивают журналистов, ведут себя нагло и вызывающе. Один из начальников даже приходит к Иванову, грозит ему, требует продать акции по низкой цене, говорит, что в противном случае ему о б е с п е ч е н о несколько лет жизни. на успокоительных лекарствах, а если он будет себя плохо вести, у них найдутся и другие, более серьезные способы давления. Одновременно в поселке распространяются газеты и листовки с жутким компроматом на Иванова и на руководство комбината. Седьмое. Холдинг X, видя сложившуюся ситуацию, заявляет, что е с л и Иванов. Не предпримет меры по устранению Уральской фирмы, если не активизирует все свои связи в правоохранительных органах, то переговоры о покупке завода будут прекращены. И внову а сказано: мало того, что за завод просят огромную сумму денег, плюс у завода полтора миллиона долгов, еще появилась новая проблема в виде Уральской мафии, которая подняла на уши весь район и не даст заводу работать спокойно. Восьмое. Иванов начинает предпринимать административные меры, но уральцы тут же сообщают о давлении через листовки и газеты. Проворовавшиеся руководители района и завода идут на все, используют незаконные методы, чтобы не пустить на завод новых эффективных собственников, которые реально могут поднять зарплату до в о с ь тысяч рублей, наладить работу предприятия, выплачивать каждому пенсионеру. надбавку к пенсии в размере т 0 0 0 ы с я ч рублей. Все это богатство уже бы давно свалилось на людей, но Иванов и правоохранительные органы этому мешают. Попутно продолжается скупка акций уральской фирмой. Наша задача купить 25-30%. 9. п р о ц е н т о в Холдинг X предлагает помощь Иванову, если не можешь решить проблему. Давай ее решим мы. Но нам нужен повод для того, чтобы мы могли вмешаться в ситуацию. В конце концов, у Холдинга X в Москве есть очень серьезные связи, не только в официальных, но и в неофициальных кругах. У руководителей Холдинга X есть возможность оказать давление на уральских авторитетов и те отзовут своих отморозков. Но чтобы холдинг X мог начинать предпринимать какие-то действия, он должен иметь хоть какую-то долю на заводе. Главная задача уговорить Иванова продать часть акций подконтрольных ему юридических лиц. Лучше, если это будет 21%. Иванову объясняется: "Мы просим всего 21%. Это даже не блокирующий пакет. Ты ничем не рискуешь. Зато мы будем иметь право разговаривать с этими н е г о д я я м и на высоком уровне. Если Иванов начинает отказываться, у него требуют вернуть ту небольшую часть денег, которая была ему дана в качестве аванса в самом начале. д е с я т В это время из областного центра к Иванову приезжают всевозможные уважаемые люди, с которыми мы предварительно провели переговоры. Члены правительства, депутаты, чиновники и пытаются внушить простую мысль: завод, у которого в акционерах уральская м е ф и о з н а я фирма, никогда никто не купит. Холдинг X единственный нормальный инвестор. Лучше пойти на снижение цены и отдать завод холдингу, и пусть он сам разбирается с этими уральскими, чем потом пять лет иметь постоянные проблемы и потерять надежду. когда-либо кому-либо продать предприятие. 11. Холдинг X последний раз в ультимативной форме предлагает Иванову продать предприятие за треть от первоначальной суммы. Практика показывает, что в таком случае руководители обычно соглашаются на это предложение. Как только холдинг X получает необходимый пакет от Иванова, все Уральцы резко исчезают. перепродав свой пакет холдингу X за смешную сумму. Иванову объясняется, что вопрос решен на очень авторитетном уровне. Холдинг X заходит на завод, успокаивает всех. На фоне отмороженных уральцев все выглядит цивилизованно, спокойно, доверительно. В принципе, все может закончиться и на пункте 9. Если Иванов пойдет на то, чтобы продать не все акции подконтрольных ему предприятий, как в пункте 11, а только 21 процент акций, 30 процентов Уральских плюс 21 процент уступленных Ивановым, в сумме дают контрольный пакет.